Третий триместр беременности. Третий триместр начинается с 28 недели и длится до родов, до 36-й, 41 недели и 6 дней. Большая часть беременности уже позади. В среднем беременность длится 280 дней. Самая затяжная беременность, которая была зарегистрирована – длилась 375 дней. В современном мире в целях безопасности мамы и ребенка такая длительная беременность не допускается. Если раньше казалось, что роды еще не скоро, то сейчас вы все чаще задумываетесь именно об этом дне и чувствуете, как он неумолимо приближается. Прекрасно, если готовиться к родам вы начали заранее но если нет, сейчас самое время вплотную этим заняться. Кстати, это также отличный период для беременной фотосессии. Нам с вами осталось разобрать еще несколько вопросов касательно ведения беременности в третьем триместре. В этой главе мы обсудим их, чтобы непосредственно перейти к подготовке к родам.